499 -е. октябрь 12 -е. Готовность основа успеха. Если приемник готов, восприятие не замедлит, ибо луч в действии всегда Кто-то жалуется, что не слышен голос владыки. Но он сказал Не замолкну. Причину надо искать ближе. Если бы люди понимали качество постоянства, являемое лучом в себе это качество утвердили свойства космических законов в их ритмическом постоянстве чем космичнее явление тем сильнее утверждается это свойство движение небесных тел служит тому примером в нем проявляется воля огненных лотосов им сотворцами готовимся быть им уподобимся в уявлении законов света Дерзание на великое и к результатам приводит великим. Любовью к миру Солнцу уподобимся, всегда изливающему свет из сущности своей. Если бы человек это постиг, если бы микрокосм его Солнцу подобно всегда излучал свет из себя на все окружающее. Владыка есть Солнце мира, его сердце Солнце, сердцем своим сердцу Владыки станет подобно. Цель и назначение человека — стать солнцем для сфер его окружающих. Цель человека — изливать свет. Ауру свою надо так трансмутировать и центры зажечь, чтобы свет солнце, сердце, учителя стал светом твоим самоисходящим. Утверждение света в себе требует сознательного применения его законов и изучения их. К тому идет путь огненной йоги. Ибо сперва искра, потом пламя, потом свет. Есть условия угашающие, и есть люди-тушители света. Первые могут быть как вовне, так и внутри человека. Бессильные внешние, если сильные внутренние, обусловливающие его горение. Но если свет, который внутри, станет тьмою, то микрокосм становится луноподобным. Мертвой луне звучащим и являющим все признаки разложения, но бессильно все ухищрения и происки тьмы внешней, все условия, разлагающие против света победного, яро горящего в сердце. Астральные эмоции можно рассмотреть со стороны их свет утушающих свойств и увидеть, что чувства малые являются самыми страшными врагами света и человека. Казалось бы, какой вред в малой обиде, или раздражении, или слове Но тогда свет, который в человеке, становится тьмою, ибо обволакивают они оболочки его непроницаемой слизью зловонной. Носитель света несет свет в себе всегда, но не по настроению, ибо солнцу подобен, и замолк в нем астрал-светотушитель. Вот почему равновесие предписывается как непременное условие несения света немеркнущего. Утверждение симфонии качеств требуется ненарушаемые колебаниями астральной оболочки. Эти колебания проявляются двусторонне в радостях или горестях, о делах суетливых радоваться восторгаться самоудовлетворяться мелкими явлениями личной жизни так же вредно как и печаловаться ими же ибо в них ты почерпает астрал питание свое и ими живет вовлекая сознание в низшую сферу абсолютная ценность бесстрастия заключается в принадлежности его к сфере высшей так качество высшей есть атрибуты высшего мира будьте как солнце Но солнце над миром в высоте, так и сознание надо поднять над жизнью, в высоту, туда, куда не достигают малые чувства земные и где утонченность слоев не позволяет ему держаться. Потому путь йоги огня есть путь по вершинам, и солнце может сиять лишь над землей. Отсюда зов к пониманию пространственной жизни. Именно над землею поднимается сознание, от земли оторвавшись. Притяжение низших слоев земли очень сильны, и их надо преодолеть. Силой света внутри преодолевается притяжение низших слоев, когда свет этот сильнее тьмы окружающей, ибо свет, который в тебе, есть свет-победитель.